Бабушка была уже в зале. Сгорбившись и оперевшись на спинку стула, она стояла у стенки и набожно молилась. Подле нее стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся. Заметив, как мы заторопившись, спрятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян. Когда стали подходить к креслу, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжелым влиянием непреодолимой одуревающей застенчивости. И чувствуя, что у меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Иваныча, который в самых отборных выражениях, поздравив бабушку, переложил коробочку из правой руки в левую, вручил ее имениннице и отошел несколько шагов, чтобы дать место Володе. Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, оклеенной золотыми каёмками, и самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Заметно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, как удивительно искусно она сделана. Удовлетворив своему любопытству, папа передал её протопопу, которому вещица эта, казалось, чрезвычайно понравилась. Он покачивал головой, и любопытством посматривал то на коробочку, то на мастера, который мог сделать такую прекрасную штуку. Володя поднес своего турка и тоже заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. Настал и мой черед. Бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне. Те, которые испытали застенчивость, знают, что чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а решительность уменьшается в обратном отношении. То есть, чем больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодолимее, и тем менее остается решительности. Последняя смелость и решительность оставили меня в то время, когда Карл Иванович и Володя подносили свои подарки. И застенчивость моя дошла до последних пределов. Я чувствовал, как кровь от сердца беспрестанно приливала мне в голову, как одна краска на лице сменялась другой, и как на лбу и на носу выступали крупные капли пота. Уши горели. По всему телу я чувствовал дрожь и испарину. Переминался с ноги на ногу и не трогался с места. — Ну, покажи же, Николенька, что у тебя? Коробочка или рисование? — сказал мне папа. Делать было нечего. Дрожащей рукой подал я измятый роковой сверток. Но голос совершенно отказался служить мне, и я... Молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои никуда негодные стихи и слова, как родную мать, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух мое стихотворение? И когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливую, Взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зрения, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала. Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи. И для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щелкнет меня по носу этими стихами и скажет «Дряной мальчишка! Не забывай, мать! Вот тебе за это!» Но ничего такого не случилось. Напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала «Шарман!» Очаровательно. И поцеловала меня в лоб. Коробочка рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками, и табакеркой с портретом маман на выдвижной столик вольтеровского кресла, в котором всегда сиживала бабушка. «Княгиня Варвара Ильинишна!» — доложил один из двух огромных лакеев, ездивших за каретой бабушки. Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет, вделанный в черепаховую табакерку, и ничего не отвечала. «Прикажете просить ваше сиятельство?» — повторил лакей. Глава 17. Княгиня Корнакова «Проси», — сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло. Княгиня была женщина лет 45 маленькая, тщедушная, сухая и желчная, с серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно умильно сложенному ротику. Из-под бархатной шляпки со страусовым пером виднелись светло-рыжеватые волосы. Брови и ресницы казались еще светлее и рыжеватее на нездоровом цвете ее лица. Несмотря на это, благодаря ее непринужденным движениям, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах, общий вид ее имел что-то благородное и энергичное. Княгиня очень много говорила и по всей своей речивости принадлежала к тому разряду людей, которые всегда говорят так, как будто им противоречат. Хотя бы никто не говорил ни слова. Она то возвышала голос, то, постепенно понижая его, вдруг с новой живостью начинала говорить и оглядывалась на присутствующих, но не принимающих участие в разговоре особ, как будто стараясь подкрепить себя этим взглядом. Несмотря на то, что княгиня поцеловала руку бабушки, Беспрестанно называла ее «Мабонтант» bon — «Моя добрая тетушка». И я заметил, что бабушка была ею недовольна. Она как-то особенно поднимала брови, слушая ее рассказ о том, почему князь Михайло никак не мог сам приехать поздравить бабушку, несмотря на сильнейшее желание. И, отвечая по-русски на французскую речь княгини, она сказала, особенно растягивая свои слова. — Очень вам благодарна, моя милая за вашу внимательность. А что, князь Михайло не приехал? Так что ж про то и говорить? У него всегда дел пропасть. Да и то сказать, что ему за удовольствие со старухой сидеть». И, не давая княгине времени опровергнуть ее слова, она продолжала. «Что? Как ваши детки, моя милая?» «Да слава богу, матант, тетушка. Растут, учатся, шалят. Особенно Этьен» старший. Такой повес становится, что ладу никакого нет. За твой умён. Он garçon qui promène. Мальчик обещающий. Можете себе представить, Монкузан, продолжала она, обращаясь исключительно к папа, потому что бабушка нисколько не интересуясь детьми княгини, а желая похвастаться своими внуками, с тщательностью достала мои стихи из под коробочки и стала их развёртывать. Можете себе представить, Монкузан, что он сделал на днях? И княгиня, наклонившись к папа, начала ему рассказывать что-то с большим одушевлением. Окончив рассказ, которого я не слыхал, она тотчас засмеялась и, вопросительно глядя в лицо папа, сказала. «Каков мальчик, мон кузен? Он стоил, чтобы его высечь. Но выдумка эта так умна и забавна, что я его простила, мон кузен. И княгиня, устремив взоры на бабушку, ничего не говоря, продолжала улыбаться. «Разве вы бьёте своих детей, моя милая?» — спросила бабушка, значительно поднимая брови и делая особенное ударение на слове «бьёте». «Ах, мабонтаант!» — моя добрая тётушка. Кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голоском отвечала княгиня. «Я знаю, какого вы мнения на этот счёт, но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться. Сколько я не думала, сколько не читала, Не советовалось об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать на детей страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребенка, нужен страх, не так ли, кузан «А чего же вы демандон пё...» — я вас спрашиваю. «Дети боятся больше, чем розги». При этом она вопросительно взглянула на нас, и, признаюсь, мне сделалось как-то неловко в эту минуту. Как ни говорите, а мальчик до двенадцати и даже до четырнадцати лет все еще ребенок. Вот девочка — другое дело. Какое счастье, — подумал я, — что я не ее сын. Да, это прекрасно, моя милая, — сказала бабушка, свертывая мои стихи и укладывая их под коробочку, как будто не считая после этого княгиню достойную слышать такое произведение. «Это очень хорошо. Только скажите мне, пожалуйста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств от ваших детей?» И считая этот аргумент неотразимым, бабушка прибавила, чтобы прекратить разговор. Впрочем, у каждого на этот счет может быть свое мнение. Княгиня не отвечала, но только снисходительно улыбалась, выражая этим, что она извиняет эти странные предрассудки в особе, которую так много уважает. «Ах да, познакомьте же меня с вашими молодыми людьми», — сказала она, глядя на нас и приветливо улыбаясь. Мы встали и, устремив глаза на лицо княгини, никак не знали, что же нужно сделать, чтобы доказать, что мы познакомились. «Поцелуйте же руку княгини», — сказал папа. «Прошу любить старую тетку», — говорила она, целуя Володю в волосы. «Хотя я вам и дальняя, но я считаю по дружеским связям, а не по степеням родства». Прибавила она, относясь преимущественно к бабушке. Но бабушка продолжала быть недовольной ею и отвечала. «Э, моя милая, разве нынче считается такое родство?» «Этот у меня будет светский молодой человек», сказал папа, указывая на Володю. «А этот — поэт», прибавил он, в то время как я, целую маленькую сухую ручку княгини, с чрезвычайной ясностью воображал в этой руке розгу, под розгой скамейку и так далее. «Который?» — спросила княгиня, удерживая меня за руку. «А этот маленький, с вихрами?» — отвечал папа, весело улыбаясь. «Что ему сделали мои вихры? Разве нет другого разговора?» — подумал я и отошел в угол. «Я имел самое странное понятие о красоте. Даже Карла ивановича считал первым красавцем в мире» но очень хорошо знал, что я не нехорош собою, и в этом нисколько не ошибался. Поэтому каждый намек на мою наружность больно оскорблял меня. Я очень хорошо помню, как раз за обедом, мне было тогда шесть лет, говорили о моей наружности, как маман старалась найти что-нибудь хорошее в моем лице, говорила, что у меня умные глаза, приятная улыбка, И, наконец, уступая доводам отца и очевидности, принуждена была осознаться, что я дурен. И потом, когда я благодарил ее за обед, потрепала меня по щеке и сказала. «Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будет любить. Поэтому ты должен стараться быть умным и добрым мальчиком». Эти слова не только убедили меня в том, что я не красавец, но еще и в том, что я непременно буду добрым и умным мальчиком. Несмотря на это, на меня часто находили минуты отчаяния. Я воображал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я. Я просил Бога сделать чудо, превратить меня в красавца. И все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за красивое лицо».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 Основательно знал все лучшие произведения французской литературы. Так что мог и любил часто цитировать места из Росина, Корнеля, Буало, Мольера, Монтене, Фенелона. Имел блестящее познание в мифологии, используя изучал во французских переводах древние памятники эпической поэзии. Имел достаточные познания в истории, почерпнутые им из Сигюра. Но не имел никакого понятия ни о математике,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 В гостиной остались князь, бабушка и я. «Отчего эта наша милая Наталья Николаевна не приехала?» — спросил вдруг князь Иван Иванович после минутного молчания. «А, моншер! Ах, мой дорогой!» — отвечала бабушка, понизив голос и положив руку на рукав его мундира. «Она верно бы приехала, если бы была свободна делать, что хочет».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 Э, мой добрый друг сказал князь с упреком я вижу вы нисколько не стали благоразумнее вечно сокрушаетесь и плачете о воображаемом горе ну как вам не совестно я его давно знаю и знаю за внимательного доброго и прекрасного мужа и главное за благороднейшего человека он пафе он том совершенно порядочный человек Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты. Глава 19 Ивины. «Володя! Володя! Ивины!» — закричал я, увидев в окно трех мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками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 По одному только странному желанию подражать большим